Глава двадцатая. Печать. Ниэль молча разглядывал старика через монокль. Грязные длинные космы, черная растрепанная борода, потертые штаны и рубаха. Но самое главное — глаза. У него были ярко-пурпурные глаза. — Ты меня знаешь? — С сомнением спросил Ниэль. — Знаю. — кивнул старик, селясь сесть. — Ты избранный фиолетового неба. Неэль насторожился. Он открыл глаза и своим помощникам постарался как можно подробнее рассмотреть незваного гостя. Поначалу он подумал, что старик — обычный человек, но когда активировалась вторая способность помощника, Нель понял, что это совсем не так. Вместо сердца у незнакомца пылал оранжевый свет, не позволяя больше ничего рассмотреть. — Ты кто? И как здесь оказался? Нель незаметно достал кольцо правды, «Я Хорос Звездный, один из старейшин храма Космоса», — гордо заявил старик хриплым голосом. «Ага», — удивленно посмотрел на кольцо в своей ладони, а затем еще раз на Хороса. «Так ты не бомж, что ли?» «Кто?» — сухо спросил старик. «Парень, ты знаешь, что кольцо правды очень опасно использовать на людях. Я бы посоветовал тебе спрятать артефакт и забыть о нем, либо отнести в синий храм. За него тебе неплохо заплатят». Ниэль проигнорировал слова Хороса. «А чего ты тут лежишь? На полу холодно, можно почки отморозить». «Меня тяжело ранило!» Не договорив, Хорос захлопнул рот. «Тяжело ранило!» Он попытался еще раз, но что-то могущественное словно исключало саму возможность упоминания монеты. «Ну так, нетерпеливо спросил Неэль, кто тебя ранило?» «Старый враг меня ранил». Тяжело выдохнул он. «Не могу пользоваться силой». «Поможешь? Ты собираешься нанести вред мне или моим близким?» Поинтересовался Ниэль, поглаживая большим пальцем синий камушек на кольце. «Нет». «Тогда помогу». Ниэль подошел, помог подняться Хоросу и подошел с ним к дыре. «Дядя Дора!» — крикнул Ниэль, выглянув наружу. «Помогите старика вытащить!» «Какого старика?» — удивился Ниэль, присаживаясь возле дыры. Нель подтолкнул ослабленного Хороса, а Дора наклонился и за ворот рубашки его вытащил. «Он старейший храма космоса, поаккуратнее с ним», предупредил Нель, вылезая следом и отряхиваясь. «Да ну!» Дора с сомнением оглядел Хороса. «Я думал, бездомный в дыру заполз погреться. А зачем ты его там держал?» «Не бездомный я», — возмутился Хорос. «Я уважаемый старейшина. И не держал он меня нигде, я сам туда переместился». «Э, ну, хорошо», — с едва заметной улыбкой кивнул Дора и отошел подальше. Нель уложил хороса на мягкую тахту, которую достал из кольца и полез обратно. Микки за ним. Уже внутри пещеры он проглотил пилюлю подпитки души. «Ты все-таки нашел пилюлю, в юнош? раздался в голове довольный голос Хильдефона. «Пять сапфировых столбиков вытаскивай. Для починки они необходимы. Ниэль и учитель провозились около десяти минут, едва успев закончить до того, как Хельдофон снова уснул. Все это время Микки стояла рядом и с интересом наблюдала. Фух. Нель вытер рукавом лоб, достал из кольца еще одну тахту и повернулся к Мики: «Ложись и съешь вот это». Он протянул ей биозар. «Спасибо». Микки с волнением кивнула, легла, прикрыла веки и проглотила пилюлю. Нель стоял и с тревогой наблюдал за ней. Наконец, неведомая сила приподняла Микки в воздух, а вокруг засвистел ветер. По ее лицу покатился пот, ее зубы крепко сжались. Было видно, что ей очень больно, но она терпит. «Сила ветра? Дальше должно быть пробуждение родословной», — подумал Неэль, сжимая кулаки. Ветер продолжал бушевать по пещере, когда на коже Микки проступили и засеребрились вены. «Это оно». Ниэль замиранием сердца следил за тем, как ветер стихает, а Микки опускается на тахту. Только тогда она потеряла сознание, а из ее пор начали выделяться нечистоты, и Ниэль выдохнул с облегчением. «Она не стала избранной неба, слава богу!» Подумал он, и по старой привычке хотел было перекреститься, но одернул себя. Немного постоял и убрал сапфировые столбики в кольцо. Больше бояться нечего, пещера поглотила возмущение от пробуждения родословной. «Дора!» — крикнул Ниэль, подойдя к лазу наверх. «Можешь приступать, мы закончили!» Далее они разрушили пещеру. Ниэль с учителем заранее решили, что пора уничтожить бывшее пристанище Хильдефона, поскольку и дальше оставлять пещеру становилось небезопасно, ее могли найти. Дора сперва расширил проход и вытащил тахту с Микки, оставил ее в своем шатре, куда ранее перенес Хоруса. Затем варвар разрушил пол в пещере, уничтожая рисунок. После он обрушил потолок. Нель отошел подальше, вглядываясь в клубы пыли. Над разрушенной пещерой красовался тот же серый камень, только теперь он сильнее погрузился в землю. Нель вздохнул и направился к шатру. Тот представлял из себя громадный купол из плотной ткани, а внутри казался больше, чем снаружи. Хорос хвастался, что шатер создали в храме космоса, и продолжал ворчать о неуважении младшего поколения. Пока все занимались важными делами, за Мике присматривала элика она протирала ее тело и следила за состоянием в это же время неэль навестил хороса у меня есть вопрос задавай кивнул хорас устраиваясь поудобнее вы знаете осторожно начал неэль как запечатать очень сильный естественный артефакт он хочет монет судьбы запечатать зачем чтобы затем использовать ее в качестве катализатора при прорыве в ранг владыки «Сможет ли Синди и дальше воздействовать на реальность, если монету запечатать?» «В любом случае, стоит попробовать». «Да и за мальцом нужно проследить. Все равно, пока монета существует, силы ко мне не вернутся», — размышлял Хорс. «Знаю», — кивнул он, приняв решение. «И как же?» Нель впадался вперед, вперившись взглядом в Хороса. Но «Ну, это не так сложно, как ты думаешь», — начал тот. Твой глаз прячет в себе частичку фиолетового неба, и он может поглотить и запечатать почти любой артефакт. Для этого нужно провести несложный ритуал. Но знай, что ты ослепнешь на этот самый глаз и потеряешь его силы. Он же не знает, что я ослеп. Видимо, думает, что я просто по методу умника тренируюсь, догадался Ниэль. И как мне это сделать? Ждешь, что я выложу такую информацию просто так? Ухмыльнулся Хорос. «Синди позволила рассказать мне про печать. Неужели это ей выгодно? Или она не настолько сильна, чтобы следить за всем?» — подумал он. «Что тебе надо?» «Мне нужен кристалл огня, кровь над головой и еда, пока я не поправлюсь». «Хорошо», — Нель кивнул. «Я помогу тебе». «Мне нужно связаться с храмом космоса или не стоит?» «Пока не надо», — отозвался Хорас, но ничего объяснять не стал. Нель достал из кольца огненный кристалл среднего качества и отдал Хоросу. Тот взял его и с облегчением вздохнул. Он прямо на глазах наполнился жизнью, посвежел, и спустя несколько секунд поглощения энергии смог встать на ноги. Сам же кристалл таял на глазах. «Ты вылечился?» — удивился Неэль. «Да куда там?» — хмыкнул Хорс. «Это только временное решение. Когда энергия кристалла кончится, я снова не смогу двигаться». Но сейчас я получил доступ к своему кольцу, поэтому кристаллов мне хватит. Правда, я ничем не отличаюсь от обычного человека, но хоть так... «Эй, варвар! Где тут душ? Мне срочно нужно помыться!» — крикнул он Дори. «А как же печать? Ты обещал рассказать?» — возмутился Ниэль. «Не тут же. Дома расскажу, или ты так спешишь?» «Да нет». «Тогда дома, но ты обязан рассказать». Хорос довольно кивнул и поспешил в ванную смывать с себя грязь. Неэль весь день медитировал, тренировался с копьем или читал книги по алхимии. Иногда ему что-то советовали Дора или Хорос, а Элика выходила из шатра и наблюдала за ним своими большими синими глазами, пересев на траву и обхватив коленки руками. Микки проснулась только на следующий вечер и в сопровождении Элики вышла на улицу. Она разительно преобразилась после пробуждения родословной. Ее глаза приняли серебристо-черный оттенок. Верхняя половина радужки сияла серебром, а нижняя черным. Брови также изменились, в основном став ярко черными, только тонкий верхний слой отливал серебром. Кожа Микки стала мягкой и чистой, а длинные черные волосы доходили до талии, поблескивая на кончиках серебряным цветом. Ты теперь совсем красавицей стала. По-доброму улыбнулся Ниэль, восхищенно рассматривая ее, пока Миккия смущенно пыталась спрятаться за Элику. «У нас гости!» Вдруг раздался громкий голос Дора. Нель резко повернулся на голос и увидел поднимающуюся вдали пыль. Нель послал мысленное восприятие, активировал помощника и понял, что к ним на невероятной скорости приближается чудик. «Все встаньте за мной!» — угрюмо произнес Дора. Он чувствовал невероятную опасность от незваного гостя. Чудик остановился неподалеку от них. Земля под ним пошла трещинами. Варвар напрягся и шагнул к нему. «Стой, не трогай его, давай посмотрим». Нель положил ладонь на руку Доры, останавливая его. Он не чувствовал опасности от Чудика. Тот немного постоял, нашел глазами Микки, а затем медленно подошел к ней и замер, будто не замечая остальных. Сел. Глаза Чудика и Микки оказались на одном уровне. «О, хорошая!» Хорошее, протянул он, погладив оцепеневшую девочку по плечу. «Это второй из группы маэстро с родословной повелителя печати», — мрачно подумал Хорос. «Теперь все становится ясно. Гора — не только место наследия для напалых, но и расы небесного контроля. А эта девочка — их наследница, даже по внешности это видно. Если бы я не увидел это собственными глазами, то ни за что бы не поверил». Вот почему второй пришел в этот город, он ждал. И что теперь делать мне? Вмешаться и предупредить храм или наблюдать дальше? Молец уже собрал вокруг себя неслабую силу. Если он продолжит расти, то пока монета цела, это может стать критически опасным для нашего храма. Но чем больше вмешивается Синди, тем больше будет и ответ от самого мира. Думаю, стоит пока понаблюдать. Все это кажется очень интересным. В далеком прошлом расы Повелителя Печати и Небесного Контроля были очень близки, и Хорас знал об этом. Когда второй получил каплю крови Высшего Бога, его разум сильно травмировался, и он подсознательно искал помощи у старшего товарища, которому была раса Небесного Контроля для Повелителей Печати. Ниэль с Дорой изумленно наблюдали, как Чудик сидел, ковырялся в земле и что-то бормотал себе под нос. Микки стояла рядом и не понимала, что происходит. Она в поисках помощи посмотрела на Ниэля, не понимая, что ей делать дальше. «Дора, мы сможем его взять с собой?» — с надеждой спросил Ниэль. Он уже примерно догадался, в чем дело. Все сходилось. И присутствие чудика в этом захолустном городке, и его отношение к Мике. Хоть Ниэль и не знал историю древних рас, но мог сделать предположение по номеру в списке Ренны. «Сильные всегда правят слабыми». «Интересно, а у и кошмаров тоже были такие друзья, слуги и рабы из древних рас?» «Если да, то выжили ли они или их потомки?» — подумал Ниэль. «Взять-то можем, но ты уверен?» — нерешительно спросил варвар и глянул на дочь. И лишь когда та легонько кивнула, он вздохнул с облегчением. Дора не хотела оставлять дочь рядом с таким опасным человеком, но раз она сама согласна, значит, риска нет. Элика с подозрением смотрела на Мики. она почему-то чувствовала неясную угрозу, скрытую внутри нее. Но после пробуждения родословной Микки она больше не могла читать ее, как и Ниэля. И если Элика не расстраивалась, когда не могла прочитать Ниэля, то в случае с Микки она сильно огорчилась. «Только надо одежду ему нормальную найти», — уверенно кивнул Ниэль и маску. «С этим старик поможет. Сейчас поищем», — пробормотал Хорас и сконцентрировался на кольце. Через пару мгновений он достал полный комплект одежды на чудика, а на удивленный взгляд Ниели просто пожал плечами. Затем он достал серебряное колечко с черным камушком, протянул его Микки и улыбнулся. «Это тебе небольшой подарок от старика». Микки робко посмотрела на Ниэля. «Да не бойся, это же мы такие кольца делаем, у меня их много», воскликнул Хорас. Когда Неэль кивнул, Микки с благодарностью взяла кольцо и с восхищением надела его на пальчик. После этого начались сборы и подготовка к выходу. По просьбе Микки Чудик помылся и переоделся в новую одежду, совсем перестав походить на прошлого себя. Черный плащ с накинутым капюшоном, такого же цвета штаны и сапоги. А на лице черная маска с вырезом для глаз. Компания быстро собрала шатер и направилась к Орлу. — Чудик, ну хватит сутулиться, выпрями спину! — строго приказала Микки, перестав его опасаться. «Хорошо — Хорошо! — протянул он и попытался выпрямиться. «Ну вот, другое дело», — воскликнула Микки. «Смотри, как беднягу строят. Не повезет ее будущему мужику», — подмигнул Дора смущенному Ниэлю. Элика стрельнула недовольным взглядом в отца. «Хорос, а у кого находятся книги и предметы древних рас?» — спросил Ниэль, когда все уже сели на орла, и тот готовился взлететь. «Много у кого?» «Следы древних рас можно найти совершенно случайно. Это надо конкретно узнать или посетить аукцион Желтого Неба. Там за достаточную цену можно все что угодно купить. Самая богатая коллекция, думаю, у ордена Адама и секты ди. Иногда реликвии встречаются в городах-колесах Келланов. К слову, один такой, по моей информации, едет в Борны. «Вот как», — пробормотал Ниэль. «Интересно». «Из последних новостей про сокровища древних раз, продолжил Хорс. «Я слышал, что орден Сияющей Короны...» Нашел редчайшую пилюлю расы кошмаров. По записям она позволяла представителям этой расы во сне смоделировать любую ситуацию. Эх, досадно, что она цена только как коллекционный экспонат. Практического применения ей не найти. А жаль. Не понял. Объясни подробнее, что за пилюль такая. Нель был приятно удивлен, что первым же вопросом выяснил кое-что полезное про расу кошмара. К примеру, для приготовления пилюли или артефакта высшего ранга. Хорос достал из кольца плед и укутался в него. Или для прорыва в ранге. Принимаешь пилюлю кошмаров, моделируешь во сне свои действия, исправляешь все возможные ошибки и недочеты, а затем повторяешь в реальности. Понимаешь? Да. Нель задумчиво кивнул. Сильная штука. Еще бы. Жаль, что действуют пилюли только на расу кошмаров. Вернулись они поздно ночью, приземлились прямо во дворе особняка. Вита со спокойствием векового дуба приняла новых жильцов, видимо, уже привыкнув к такому. Расселив всех, она осталась радостной Микке, ласково поглаживая ее и восхищаясь новой внешностью. Вита уже приняла эту бедную девочку и считала ее своей семьей, а Микки радовалась вниманию и заботе. А в это время Ниэль сидел в отдельной комнате напротив Хороса и слушал его. Наполни емкость своей кровью. Нель достал из кольца пиалу и нож. Он полоснул лезвием по руке и подержал руку над пиалой, пока та не наполнилась кровью. Затем Неэль намазал заживляющую мазь и перевязал рану. За время своих ночных вылазок он часто получал мелкие травмы и научился их обрабатывать. Кинь артефакт внутри емкости, продолжил Хорас. Нельз с небольшой заминкой все-таки решился достать при нем монету. Но он держал ее в кулаке, чтобы Хорос не увидел, какой именно артефакт он опускает в стакан. Тот на это лишь хмыкнул. Проделав еще парочку процедур, Нель приступил к самому главному. Он сконцентрировался на своей крови, активировал глаз неба и поджег ее фиолетовым пламенем. Хорос внимательно наблюдал, как Ниэль продолжает напитывать энергией свой левый глаз и что-то шептать. Его удивила непоколебимая решимость Нееля, когда тот без сомнений порезал себе руку. Дети в его возрасте, как правило, не обладают такой волей и пренебрежением к боли. Хорас видел, как из глаза Нееля медленно стекает кровь, но тот будто и не чувствует этого, продолжая ритуал. Наконец огонь вспыхнул, и стакан оказался пуст. И кровь, и монета исчезли. Ниэль устал сполз на пол, тяжело дыша. Его глаз сильно кровоточил, а зрачок потускнел, Он теперь по-настоящему ослеп на левый глаз. «Внутри каждого глаза неба есть кусочек неба, и сейчас твой запечатал в себе артефакт. Восстановить глаз ты сможешь только тогда, когда освободишь его. Но что, стоило это того?» — мрачно спросил Хорас. «Конечно, стоило», — с трудом ответил Ниэль, обливаясь потом. Хорос покачал головой и вышел из комнаты. Сразу после этого к Ниэлю вошли служанки и помогли ему дойти до кровати. Лишь его голова коснулась подушки, как он заснул. Проснулся Ниэль ближе к обеду, отдохнувший и полный сил. Он несколько раз попытался активировать четвертую способность помощника, но не смог. Даже монокль не помог, подарок мэра совершенно не реагировал. Прямо как раньше, снова одноглазый. Грустно улыбнулся Ниэль, вспоминая годы тюрьмы и разглядывая себя в зеркало. Он начал замечать, что все больше воспринимает свою прошлую жизнь как сон. «Просто кошмарный сон». Нель встряхнул головой, поправил одежду и спустился вниз. «Крим!» — обратился он к нему во время обеда. «Вот это тебе тетя дело попросила передать за спасение моей жизни». Нель протянул пилюлю жизни пятого ранга. «Ха! Я думал, что ушла пилюлька, а вон оно как!» Довольно улыбаясь, принял Крим подарок. «Добро возвращается обратно, как и зло», — заявил Нель. сам при этом нисколько не верив в свои слова. «Чепуха!» — махнул рукой Крим. Не хмыкнул и продолжил свою трапезу. Тем же вечером он с Кримом поехал к дому, где жил Финрих с родителями. Отца того звали Лафель Габель. Он оказался тучным седым мужчиной с добрыми светло-голубыми глазами. Одет он был в белую тунику с закатанными рукавами и такого же цвета штаны. На его запястье красовался массивный золотой браслет. а на безымянных и указательных пальцах каждой руки поблескивали золотые перстни. Он сидел и мрачно разглядывал Ниеля, пока тот спокойно попивал чай, оглядывая через монокль комнату. «Я правильно вас понял, молодой человек, что вы хотите обменять жизнь моего никудышного сына на сеть ресторанов в чистые руки?» Сухо спросил он. «Я хочу обменять драгоценную жизнь вашего единственного наследника на 50% ваших активов, не путайте». Улыбнулся Ниэль. Лафель чуть не крякнул от негодования, но сдержался и не проронил ни слова, продолжая молчать и буравить Ниэля взглядом. «Господин Лафель», — устало вздохнул Ниэль, «вы же сами понимаете, что выбора у вас нет. Я не только верну ему жизнь, но и поправлю здоровье. А произошедшем ему на память останется только шрам. Я вам предлагаю не абы что, а пилюлю жизни четвертого уровня и антидот от страшного яда уровня пикового абсолюта. Вы же понимаете, как это ценно. Я не прошу вас все, всего половину. Лафель хмыкнул, а Ниэль продолжил. Мы не будем это афишировать. Я не буду лезть в ваши дела, мне важна только прибыль. Разве что дам парочку советов, а дальше сами решайте, жизнеспособны ли они. Вы, наверное, знаете про крупный проект с мукой. Лафель неохотно кивнул. Так вот, этот проект я предложил. Думаю, скоро во всех газетах об этом писать будут, когда продажи официально начнутся. Лафель удивленно поднял бровь. Крим, тоже оторвавшись от своей пиалы с чаем, уставился на Ниэля. «Вашему сыну осталось дней пять», — продолжил тот. «Мне тетя Диэла говорила, что больше недели отравленные не живут. Ну, может, продлить вы его, его мучение на месяц-два, но ищете ли антидот? И сколько он будет вам стоить? Уверена, что дешевле моего предложения». Лафель задумался, постукивая пальцем по подлокотнику. Внутренне он поймал себя на мысли, что не может воспринимать Неэля как девятилетнего мальчика. Это сильно его удивило. Ладно. Он потер лоб и будто постарел на десяток лет. В раз стали видны его усталости и недосыпание. Я навещу тебя с контрактом, когда решусь. А сейчас уходи, дай мне подумать. Думайте, Лафель. Нель поднялся на ноги и поправил одежду. Только быстрее думайте, иначе так и продолжите думать оставшуюся жизнь, но уже без сына. Нель кивнул на прощание и вышел. Жестко ты с ним!» Крим задумчиво посмотрел на Ниэля. «Нельзя же так давить на человека!» Нель пожал плечами. Крим на это лишь покачал головой, жалостью наблюдая в окно кареты за отдаляющимся поместьем Лафеля Габеля. В одном из подземных городов конфедерации Хвиртхар летел Дирижабль. Внутри него, глубоко задумавшись, стоял мальчик лет десяти. Его мягкие каштановые волосы легко колыхались на ветру, а карие глаза всматривались в приоткрытое окошко. Этот ребенок, утонченный внешностью и решительным взглядом, походил на маленького преемника крупного клана, всю жизнь получающего только лучшее обращение и ресурсы. «Ровви, мальчик мой!» К нему подошел пухлый мужчина средних лет с острым носом и торчащими во все стороны тонкими усами. Шестой старейшина. Поклонился Ровви, которого когда-то называли «крысой» в нижней яме города Борне. После пробуждения родословной он кардинально изменился. Даже ближайшие знакомые вряд ли бы узнали его, увидев таким. «Как тебе этот вид? Что может быть прекрасней? Ты только глянь!» Восхищенно воскликнул шестой старейшина, оглядывая пространство внизу. А посмотреть было на что. По всему подземному городу копошились миллионы крыс под присмотром людей в белых костюмах и масках. Роввин наблюдал, как грызуны упорядоченно вылезают из нор, сражаются, убивают и пожирают своих сородичей, а затем входят в другие норы. «Это только внешний слой», — медленно начал шестой старейшина. Из слабейших особей появляются сильные. Их мы усиливаем особыми препаратами и снова отправляем в бой, пока они не будут достойны войти во внутренний слой. Так рождаются лидеры армии, сильнейшие крысы. Некоторые особи по силам не слабее пиковых абсолютов. Ты можешь это себе представить, Ровве? Тот тяжело сглотнул. «А они всегда друг друга едят?» — неуверенно спросил он. как бывшего жителя ямы, его в первую очередь интересовал вопрос пропитания. «Нет, Робби», — покачал головой старейшина. «Во внутреннем слое они питаются особым организмом, гигантским червем жизни», — его выявил седьмой старейшина. «Эти черви постоянно регенерируют, а кормить их можно хоть отходами. Главное — выбрать правильную скорость поедания, и все будет хорошо». «Посмотри на это, мальчик мой, внимательнее присмотрись, разве это не прекрасно, Ровве? Только представь, как по мановению твоей руки сотни миллионов этих милейших созданий уничтожат неугодный тебе город или даже страну». Ровве возбужденно жал кулаки, горящими глазами смотря вниз. «В тебе, родословная королевских крыс, Ровве!» «Ты достоин стать моей правой рукой, моим ближайшим помощником! Вместе мы создадим такую силу, которая потрясет весь мир!» Рови прикрыл глаза, не замечая, как по его щекам катятся слезы. «Я стану великим, я добьюсь своей мечты, я буду тем, кого будут бояться, кого будут уважать, кому будут поклоняться!» — думал он, стискивая зубы. «Только почему?» «Почему каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу ее лицо? Почему?» В сознании Рови всплыла улыбка Мии.